ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Запах сухой листвы, его запах. Он защекотал нос от неожиданной, и слишком откровенной близости, меня заколотило мелкой дрожью. Но самое неприятное, выбраться из этого на вариантов нет, потому что Люциан внимательно следит за каждым моим движением. В горле у меня пересохло. Да что ему от меня надо, в конце концов? «Пусти!» — потребовала я и собрала все силы, чтобы решительно посмотреть ему в глаза. Лучше бы я этого не делала. Синее пламя в этих глазах превратилось в настоящее пекло преисподней. Белков не видно, только сплошной сапфировый огонь, плескающийся на скулы. «Иначе что?» — прогудел Брюнет. «Ты вызвалась быть моей служанкой. Сама, между прочим. Так что будь добра выполнять все условия». «Какие именно условия, я не имела понятия», А от его обжигающего дыхания на моем лице остатки логики окончательно растворялись. Служанка? Обязанности? Да я сейчас не вспомню своего имени!» И все же, как бы страшно мне ни было, оторвать взгляд от его горящих глаз не получалось. Я так и стояла, с трепетом задрав голову и пялись на темного мага. А он смотрел на меня сверху вниз и будто наслаждался властью. А власть у него есть. «Если не надо мной, то над всеми остальными!» Хотя кто знает, на что распространяется могущество Люциана. Он скользил по мне взглядом, и я почти чувствовала его прикосновение, хозяйские, но осторожные. Будто он своей тьмой ощупывает меня, пробует на профпригодность. А пошевелиться у меня не получается. Может, он и правда гипнотизирует, причем от интимности происходящего сердце забилось чаще, а за живота как-то пикантно шевельнулся что, по идее, невозможно, я его не знаю и вообще боюсь. Это длилась вечность, пока маг вдруг не отшатнулся и не царапнулся стала стола какую-то бумажку размера чуть больше А4. «Ознакомься», — приказал он и впихнул ее мне в ладони. Меня все еще потряхивало, когда подняла листок и начала читать, пока Люциан присел на подлокотник дивана. «Вот так просто, он всегда будет себя вести по хозяйски», Хотя о чем я? Он же действительно хозяин усадьбы Даркин, а мне и деться пока некуда. Буквы перед глазами расплывались, в том числе и потому, что написаны помпезным каллиграфическим почерком, с завитками, загогулиными. Но дело осложнялось еще и тем, что язык мне не знаком. «Что это?» — сглотнув фиаскую слюну, спросила я. «Соглашение!» — немного удивленно ответил темный маг. «Разве не понятно? О соглашении меня никто не предупреждал. «И о чем оно?» — немного смелее поинтересовалась я. Удивлению лица она стало еще явнее. «Серьезно?» — хмыкнул он. «Может, прав был отец, и стоило взять ту дородную блондинку, она бы точно вопросов не задавала, поставила бы свой крестик на месте подписи и никаких уточнений?» «И все же не отступала я, чувствуя, что в этом соглашении кроется нечто важное». Люциан скривился. Ему определенно уже надоел этот пустой для него разговор, в котором я пытаюсь выяснить, к чему меня склоняют. И могу ли я этого избежать? Хотя, судя по всему, вариантов немного. Либо соглашаться, либо нет. Только что тогда будет? Именно это я и спросила. — А если не подпишу? — покосившись на меня, как на полную дуру, темный маг покачал головой и произнес: А может, ты не так умна, и зря отец распереживался? Соглашение, милая моя Даша, формальность, чтобы в случае чего предоставить документ в магический капитолий. Но если настаиваешь, можешь прочитать. Хотя, кажется, с этим у тебя проблемы, да? Матрачки ведь грамоте не обучены. Мне, конечно, приходилось получать неприятные высказывания в свой адрес, в основном от начальства, но еще никто не упрекал меня в безграмотности. И это вдвойне обидно, поскольку учусь я очень даже неплохо. «Я умею читать!» — процедила я. «Ну, прочти вслух!» — пожимая плечами, усмехнулся Люцан. Скрип моих зубов услышали, наверное, в моем мире. Издевается тварюка, уверен в своей правоте и ужаснее всего то, что я никак не могу доказать ему обратное. «Прочту у себя в комнате!» — выкрутилась я и развернулась, чтобы кинуться к двери. Но только сделала шаг, как мягкие прохладные щупальцы теней окутали меня с ног до самой шеи. «Мать моя! Это еще что такое?» Перепугавшись до дрожи, я застыла, а щупальца плавно подняли меня над полом и понесли к темному магу. Я задергалась, интуитивно пытаясь высвободиться из пуд. Но куда там? Они держали мягко, но крепко. И когда меня опустило прямо перед ухмыляющимся Люцианом, только смогла угрожающе на него выпучиться. «Это даже забавно!» — усмехнулся он уже не пытаясь приблизиться и только слегка похмыкивая. — Это что за дрянь? — выплила я, стараясь освободиться от прохладных чупалец тьмы. Ну, какой там держат они настойчиво и крепко. люциан это все, похоже, только забавляла. — Обычно девушки из деревни очень покладистые и смирные, — пояснил он. — Но ты совсем не такая. Ты меня боишься, я вижу, и это правильно. Но твой страх какой-то... Люциан закрыл глаза и глубоко втянул воздух, будто пробует его на вкус, затем продолжил. «Новый, не знаю». «И что с того?» — снова выдохнула я, перебирая варианты, как высвободиться из этих щупалец тьмы, а заодно и от Люциана, темного мага. Он неоднозначно пожал плечами. «Ничего особенного. Кроме того, что скучать, похоже, не придется. Сегодня настроение у меня хорошее, поэтому...» учитывая, что читать ты, конечно же, не умеешь, хоть и усердно это скрываешь. Скажу, этот документ официальный найм тебя в качестве служанки. Какое счастье! — с притворным счастьем пробормотала я. Это даже удивило Люциана. Разве ты не рада? Да, как сказать, — отозвалась я честно. Я даже не знаю, что в этом соглашении. О том, что я вообще не собиралась поступать на работу в параллельный мир, умолчала. Но сфера стала жаль. Мало ли, действительно, выхватит от хозяина. Не все ли равно? с показным безразличием вопросил маг. Я даже прыснула от возмущения. В смысле, вы нанимаете меня на работу, уж потрудитесь и разъяснить должностные инструкции. Наверное, с магом так никто и никогда не разговаривал. Посмотрел он на меня так, будто только что обозвала его самыми грязными словами. Я даже приготовилась к вспышке гнева с его стороны. Но он каким-то чудом ее сдержал и проговорил, шумно выдохнув через нос. — В первую очередь там говорится о твоем беспрекословном подчинении мне, и только мне с момента подписания до конца его действия. Вот это меня уже напугало по-настоящему. Даже захотелось обхватить себя за плечи, но сделать этого не могу, путать теней все еще окольцовывают, как лосо Так, — протянула я, — и когда заканчивается его действие? Выражение лица Люциана стало немного задумчивым, словно что-то вспоминает. Бывает по-разному. Спустя пару минут раздумий, наконец, сказал он. Кто-то выдерживает месяц, у кого-то хватает сил на год. Звучит не очень, честно сказала я и подрыгала ногами, которые до пола не достают, каких-то пара сантиметров. О, не беспокойся, заверительно сказал темный маг. В бытовом плане нуждаться ты ни в чем не будешь. Отдельные покои, мраморная купальня, полноценное питание, одежда. Ну, спасибо за униформу, буркнула я. Мою иронию лица он проигнорировал, продолжил. Что касается непосредственного служения мне, здесь, надеюсь, проявишь себя наилучшим образом. Недосказанность и таинственность пугали и раздражали, и даже не знаю, что сильнее. В который раз я дернулась, и к моему великому облегчению щупальцы тьмы наконец растворились, а мои стопы опустились на пол. Демонстративно потеряв запястья, хотя они вообще-то в порядке, Я отшагнула и поинтересовалась недовольством, в который раз убеждаясь, что бежать точно надо. Какие конкретные обязанности мне узнать можно? — Всему свое время, — произнес темный маг. — Скоро все узнаешь. — Ну, классно, — пробормотала я и уже громче добавила. — Так, это было в первую очередь. Значит, есть и вторая? — Богатливая. — Ну и? — Что и? — изумился маг. Я уже начала раздражаться, несмотря на шаткость своего положения. То и значит, — сказала я. Какие еще обязанности на меня планируется навесить? Лицо темного мага стало каким-то задумчивым, будто решает, говорить сейчас или повременить. И что, интересно, такое загадочное они там припасли для меня? Не нравится мне эта его задумчивость. Чуть позже все объяснят, — в конце концов сказал он. А пока, милая моя Фэмидаша, Даша, первое мое поручение — стирка моих магических мантий. От тёмного мага-лорда Люциана Каара, перед которым трепещут все, кто обитает в этой усадьбе, я ожидала чего угодно, только не такой банальщины, поэтому просто вытаращилась на него и переспросила. — Стирка? Серьезно? Люцан пожал плечами, изо всех сил стараясь выглядеть безучастным. Но по глазам видно, он чем-то развеселился. Похоже, ему нравится надо мной издеваться. — Для тебя это должно быть проще парины репы, — проговорил он. «Вы в деревне только и занимаетесь, ведь что стираете, копаете, что там еще? В общем, ты поняла!» Потребительское и хозяйское отношение мага меня возмутило. Может, я и попала в магический мир, может, и влипла в какую-то запутанную историю с говорящими пауками, красноглазыми вампирами и зеленокожими ограми. Но с какой стати этот голубоглазый такой пренебрежительный хам? Спасибо хотя бы, что убрал эти свои темные путы. «Вообще-то», — сказала я, — на всякий случай отходя от мага к окну, хотя оно мне определенно не поможет, потому что высота ого-го. Соглашение я еще не подписала, так что формально до сих пор не работаю, и назови мне хоть одну причину, по которой я должна начать это делать. Похоже, с прямотой и дерзостью я все же перегнула. Лицо мага стало серьезным, в голубых радужках появилось синеватое свечение, а взгляд с холодом уставился на меня. Наклонив голову, как собирающийся ободнуть бык, Люциан произнес глухо. «Слишком много вопросов, Даша!» «Мне бы испугаться еще больше, что я вообще-то и сделала, но здравый смысл и тревога сдержаться не помогли. Я — Даша, с одной — Ша!» «Неважно!» Я проглотила, но не отступила и сказала. «Разве не логично, что я хочу знать, на что подписываюсь?» «На что подписываешься, ты и так знаешь!» «Да, как-то очень смутно, если честно», — призналась я. Глаза темного мага полыхнули синевой, он прогудел. «Какая разница? Разве деревенские девочки не мечтают выбраться из бедности? Поспать на паучьих шелках, поесть из серебряной посуды? Такой шанс выпадает немногим!» Я вспомнила бледное лицо бетси раварки, которую сперва выбрали из шеренги, а также то, как тряслись остальные девушки и нахмурилась с трудом, выдерживая тяжелый взгляд мага. «Что-то те кандидатки не сильно радовались», — заметила я. Люцан отмахнулся. «Они? То есть вы? От счастья ум теряете?» «Ничего подобного!» — отозвалась я, обиженная, что меня причислили к каким-то безграмотным и глупым дамочкам. Судя по нахмуренным бровям и сверканию в глазах, разговор Люциану стал надоедать, а моя несговорчивость раздражать. Но ну, что мне делать? Просто так подписать магический документ, даже не зная, что в нем?» На что я иду? Быть служанкой темного мага, пока не истечет срок договора, довольно смутное определение. А договор — штука важная, их всегда читать надо и вникать в смысл. С другой стороны, какие у меня варианты? Можно попробовать сбежать. Правда, есть загвоздка, я понятия не имею, как это сделать и как вернуться обратно. Если убегу, где гарантия, что не попаду в лапы каким-нибудь местным вурдалакам? Они здесь наверняка есть». — Одного только темного мага, вон сколько! Я тяжело вздохнула, особо не повыбираешь. Без экскурсовода в одиночку в этом мире мне будет непросто. Что? Реально подписывать эту писульку, которую даже прочесть не могу? Ох, похоже, придется рискнуть. «Ладно — Ладно, — сухо ответила я, — давай ручку. Бровь темного мага едва заметно приподнялась. Он прошагал к непонятно откуда взявшейся тумбе со словами. — Моя рука тебе сейчас ничем не поможет но перо с готовностью вручу. Пришлось натянуть глупую улыбку. Надо же был такой ляпнуть. Откуда у них здесь ручки? Конечно, еще бы Эрих Крауза или Паркер попросила. Тумба засветилась синим, и в какой-то величественной тишине казалась немного зловещей. А я на плохо слушающихся ногах приблизилась к ней. Вот дела. Это самая дикая авантюра, в какие я умудрялась попадать. «Смелее!» — хмыкнул Мак, явно ухмыляющийся моей нерешительности. Да уж, знал бы он правду. Мелькнула шальная мысль ему все рассказать. А вдруг расхочет устраивать меня в служанке и поможет вернуться? Но я быстро ее отогнала. Слишком плохо его знаю. А судя по словам Носфиара, это мало что решит. Впрочем, Носфиар мог и соврать, но проверять пока страшно. Из темного облачка над тумбой возникло большое страусиное перо черного цвета, Я положила перед собой пергамент, и среди закорючек нашла место для подписи. Люциан остался изумленным, когда я оставила свою размашистую визу, но он быстро вернул прежний невозмутимо пренебрежительный вид, убрав бумагу в нагрудный карман. Но все же сказал. Первый раз вижу, чтобы деревенская простушка ставила настоящую подпись. Это даже мило, что кто-то научил тебя. Впрочем, я с тобой слишком разболтался. Жди меня вечером. а пока. Стирка.